Не увернуться, не спуститься, возможности у штурмовавших уже не было. Но как бы ни старались, главным был не штурм стены с лестницами, а удары камней из метательных машин, от которых все сильнее тряслась расшатанная местами стена, сыпались уже части разбитых бревен, дрожали крепкие дубовые ворота. А еще они принялись закидывать стену и город горючими смесями, запылали первые пожары, на тушение которых приходилось уходить сильным мужчинам, потому что если займется весь город, то защищать будет нечего. Дважды меня спасал человек в черном колпаке, кажется его звали Кириллом и он священник. Перевязывая ему руку, я не удержалась, чтобы не поинтересоваться, куда делся епископ, почему его не видно в осажденной Рязани. Кирилл поморщился, а черт его знает. Вот это да! Я, московская барышня, матюгаюсь, как сапожник. «Никогда не видела матерящихся сапожников, но почему-то все так говорят. Спарываю ордынцам горло ножом, а священник чертыхается на собственного епископа. Не иначе на днях или раньше конец света». Я содрогнулась собственной шутке. Она получилась столь мрачной, что по коже пошел мороз. Четвертый день Рязань выстояла. Но стена держалась уже еле-еле, а пороки продолжали метать камни». Было понятно, что для нас этот самый конец света действительно наступит раньше, чем на днях. Если завтра с утра не подойдет помощь от того же Владимира или Коломны, то Рязани конец. Большущий камень, грохнув с навесом на наш участок стены, пробил настил, и теперь в нем зияла огромная дыра, провалиться в которую ничего не стоило» а внизу шел ход между участками. Эту дыру нужно было старательно обходить, чтобы не рухнуть вниз. Меня ужаснуло, что туда попросту сбросили несколько человек, погибших при очередном штурме. Но все верно, хоронить уже некогда, да и некому. Все заняты татарами, которые вырастали словно грибы после дождя, а нас все меньше и меньше. Вечер четвертого дня был печальным. Все прекрасно понимали, что дни города сочтены нет, даже не дни, а часы, и помощи ждать неоткуда. Мы сидели, как всегда, у небольшого костра, греясь и размышляя. Уже не хотелось слушать мои сказки, не хотелось шутить. Силы оставались только на то, чтобы дожить до завтра и погибнуть, убив еще несколько ордынцев». Наверное, самыми страшными были не раны, не боль, не пронизывающий холод, а вот эта безысходность, понимание того, что как бы мы ни старались, ничего изменить нельзя. Небо вызвездило, как обычно бывает в морозные ночи. Крупные, словно начищенные звезды, равнодушно взирали сверху вниз на крошечные точки» людей, копошащихся на стене и под ней, и этим звездам было совершенно все равно, кто завтра победит, а кто погибнет. Точно такое же небо было тысячу лет назад и будет 800 лет позже. Может немного изменится очертания созвездий, но звездам будут все так же безразличные судьбы людей. Стало страшно, по-настоящему страшно. Неужели эта ночь последняя? И это небо завтра никто из нас уже не увидит. Так, прекрати истерить, возьми себя в руки. Еще никогда истерика не помогала отбить татар от стен города. Господи, о чем я? Совсем с ума сошла? Я хотела домой, просто домой в Москву, в свой офис на Ленинском, в свою квартиру». Я устала от ужаса, крови, смертей вокруг. Я сделала все, что могла. Предупредила всех, но никто не слушал. Билась с татарами на стенах. Но завтра стена рухнет, и татары ворвутся в город. Тогда гибель. А умирать совсем не хотелось. Ни пятнадцатилетней барышне, ни тридцатилетней женщине из далекого будущего» как можно вернуться. Только вернувшись в Козельск, что мне теперь недоступно. Вдруг стало смешно. Вот прямо сейчас открою южные ворота и пойду через Ордынские ряды, мимо пороков, мимо всей ханской охраны, а они будут вежливо расступаться, мол, вы, Анастасия Федоровна, обратно к себе домой